Глава тридцать восьмая движется настолько быстро, яростно, ловко и с такой невообразимой силой, что мне на какое-то мгновение кажется, что она вообще не человек. Она набрасывается на меня, ударяет плечом о стену и прижимает к моей шее две серебряные монеты, ужасные и холодные. Точнее, две штуковины, похожие на металлические монеты. Но это не металл. Это нечто более близкое к живому, чем к неодушевленному предмету. Своей нижней стороной они присасываются к моей коже, как лапы ящерицы к горячей каменной стене. Из меня вырывается крик удивления и замешательства, похожий на тот, что издала Манон в коттедже. На шею мне ложится рука, в ноги сзади упирается что-то острое, и я пару секунд не понимаю, что это. Я не вижу ничего, кроме лица Хезер, ее острых зубов, прокушенных губ. Мне кажется, что меня укусило какое-то насекомое или змея. Заклинание связи не сработало. Мы обречены. Затем я оседаю на пол, ощущая кровь, и понимаю, что Хэзер Бенбери вонзила мне нож под колено. Кровь. Снова. Как всегда. Потом мне связывают руки кожаным ремнем. Я лежу на животе, нога порезана, к шее прилипли монеты. Я думаю о том, что меня бросят истекать кровью. Сейчас мне кажется, что Хезер способна на любое зверство. Но потом ощущаю прикосновение мягкой ткани. Я не могу повернуть голову, но вроде бы она перевязывает мне рану. Просто беру образец, дорогуша. Спокойно говорит Хезер едва ли незаботливым тоном. Дверь распахивается, и я думаю, наконец-то, слава богу, они здесь. Но это не они, это один лишь Аарон. Мэйв произносит он не тем тихим тоном, к которому мы все привыкли за последние две недели. Его извиняющиеся интонации исчезли, сменившись холодной механической речью и жестким взглядом. «Хэзер!» — кивает он мисс Бенбери. Затем, прежде чем кто-либо успел отреагировать, он проскальзывает в комнату, хватает меня и тащит по полу. «К стене!» — строго приказывает он. Я в замешательстве вглядываюсь ему в лицо, в лицо человека, которого я постепенно стала считать, но ну, не то чтобы другом, скорее коллегой. Выражение его лица пустое, глаз не дергается. Он кладет руки мне на плечи и прислоняет к стене, как истекающую кровью заложницу со связанными руками. Я не понимаю, что происходит. Этого не было в плане. Послушай, Мэйв, твои друзья сейчас катаются по полу наверху. Ро, если ты все еще называешь его так, больше никогда не будет прежним. Он заново переживает каждую свою греховную мысль. Каждый свой извращенный поступок. Все то плохое, что он сделал по отношению к тебе, например, что он оставил тебя одну, беззащитную передо мной. Ему есть в чем винить себя, как ты понимаешь. Аарон прикасается к стене, и у кончиков его пальцев она светится зеленоватым цветом. «Я могу продолжать мучить его так долго, как ты этого захочешь». Что? Что ты? Аарон прикладывает пальцы к своим губам. Цс! Кюнас ирландское слово, означающее тихо. Интересно, как и когда он его выучил? Самое первое слово, которому обучают в школе, потому что это единственный способ сохранить тишину в комнате с непоседливыми пятилетками. Слово, которое Росс сказал мне много лет назад. когда мы лежали под кроватью. И я молчу. Молчу в замешательстве, в недоумении, не веря в происходящее. И тут до нас доносятся звуки. Крики. О таком почему-то не рассказывают, но оказывается, что группа кричащих людей бессознательно находит некую гармонию. Даже среди хаоса и боли крики распределяются по тонам, И именно так я могу различить крик ро, басовая нота, виолончель среди скрипок. Звук вырывается внутрь моего сознания, и я понимаю, что это не шутка, это не какая-то перемена в плане, это реальность. Я вскакиваю со своего места. Крики пронзают мои уши, проникают в мой мозг, запечатлеваясь там навечно. Теперь я никогда их не забуду. Я начинаю бороться, кричать, пытаюсь вырвать руки из ремня. Аарон хватает меня за голову, зажимает оба уха, вцепившись пальцами мне в лицо. Я могу сделать гораздо хуже, если захочу, говорит он. Поторопись, Хезер, у нас не так уж много времени. Я ждала тебя, говорит Хезер, или кого-то еще. Мне сказали, что нужно держать ее здесь. Крики слабеют. захлебываются, истощаются сами по себе, растворяются в плаче. Я слышу голос Фионы и вспоминаю, как впервые услышала ее пение, как они сро пели в гостиной, и как красиво сочетались его хрипловатость и ее мелодичность, как у диснеевской принцессы. Потом вспоминаю мисс Бенбери, когда на ее лице появились черные пятна. Прямо сейчас это происходит с моими друзьями, С Нуалой, которая и без того вечно укоряет себя за то, что подвела Хэвен, и за то, что бросила свою дочь во Франции. С Фионой, которая ненавидит себя за чрезмерное угождение другим. Лили. А что заставляет мучиться ее? Желание не быть человеком — единственное настоящее желание, которое противоречит желаниям всех тех, кто так безумно любит ее. «Передай мне все, что у тебя есть», — приказывает Аарон. Все? Чайные пакетики, прокладки для трусиков, ну, все, что вы там, ведьмы, используете». Она гневно смотрит на него. «У тебя было три шанса и без результата. Теперь это моё дело». Он подходит к ее столу, выдвигает ящики и вываливает их содержимое на пол. Помимо чайных пакетиков... Бумаги, расческа, брошюры колледжа, капли от кашля. «Да ладно тебе, Хезер. это все, что у тебя есть?» озадаченно спрашивает он. «Ни одежды, ни досье на Фиону, ничего, принадлежащего у Калаханам? Плохая работа, Хез. а ведь ты провела здесь несколько месяцев». «Ты сам ушел», — отзывается она недовольным тоном и показывает на пол, на меня. Она истекает кровью. «Разве этого недостаточно?» Он отвечает ей слегка пренебрежительным взглядом. «Грубоватая работа для ведьмы». «Ох, послушайте того, кто сбежал от своих обязанностей!» кричит она. «Думаешь, это оправдает тебя в их глазах? Поможет вернуться? Думаешь, они просто простят тебя?» Он вздыхает, шевеля ногой разбросанной по полу вещи. «Правая рука никогда не разговаривает с левой, Хезер. А в данном случае ты даже не левая рука. Ты левый мизинец». Крики продолжаются и продолжаются и продолжаются. «Ты не сенситив, Хезер, говорит он, продолжая шевелить ногой кучу вещей. «Ты просто дешевая ведьма из Уолмарта. И эта работа всегда была для тебя не по плечам». Он протягивает руку над моей головой и отдирает со стены слой гниющей краски. «Ты что делаешь?» — выпаливает Хэзер. «Меня всегда завораживали эти старые колодцы. Дом так долго стоял поверх него. Потрешь краску — и все вылезает наружу», — говорит он, продолжая отслаивать и отрывать краску. «И все эти ваши мэйв со временем становятся подозрительными». Конечно, всегда можно сыграть на их одиночестве, травме, готовности доверять кому-то более старшему и мудрому. Но нельзя одно и то же тянуть месяцами, Хэс. Они умнеют, рассуждают. Дела следует делать одним махом. Сразу все высосать, как одна большая пиявка. К этому моменту он проделал дыру размером с кулак, и, к моему изумлению, Из нее закапала вода, как из протекающего крана. Капли с едва слышным звуком падают на ковер, а несколько попадают прямо мне на лоб. Аарон смотрит на меня сверху вниз и разплывается в довольной улыбке, граничащей с выражением жестокости. «Мы должны покончить с этим немедленно, Хезер. Никаких открытых каналов!» Затем он поворачивается ко мне. Ты слышала это, Мэйв?» Никаких открытых каналов, повторяет он, как будто ему немного жаль меня. Хочешь что-нибудь сказать? Не знаю, сколько тебе останется жить, как только твое тело покинет последняя капля сенситивности? Десять минут, двадцать. Я знаю, ты всегда была неравнодушна ко мне. Может, хочешь, поцелуй на прощание? За счет заведения. И он трогает свою губу. Губу, которую Ро разбил вчера вечером. Совершенно целую и здоровую. Хезер придвигается ближе ко мне. Кажется, ее завораживает происходящее. Только вот ничего не происходит. Разве что я постепенно прихожу в себя. К рукам возвращается чувствительность. Давление на грудь ослабло. И я понимаю, что Аарон тянет время. А еще понимаю, что это вовсе не Аарон».